Ежедневная сплетня. Эванжелина Фокс оправдала свою репутацию темной лошадки. В то время как большинство присутствующих на вчерашнем ужине дам прихорашивались перед встречей с принцем Аполлоном, Эванжелина Фокс была замечена в нечестивых объятиях с одним из приближенных друзей принца. Мне доподлинно неизвестно, в чем кроется причина таких действий. То ли до Эванжелины дошли слухи, что Аполлон может и вовсе не выбрать себе невесту, и потому девушка решила положить глаз на кого-то другого, то ли она надеется заставить Аполлона ревновать. Но, по всей видимости, я оказался прав, назвав ее рискованной ставкой.